Враги недалеко. Джибе различает их загорелые лица под железными шлемами. Двое у русов прикрываются красными щитами один совсем молодой, с румяным лицом и черными глазами, у другого седые висячие усы. Ближе всех третий в ярко-алом кипчак кипчак на вороном коне. Он наматывает на руку аркан. Верен глаз у Джибе и не делают промаха его стрелы. Джеб натягивает свой страшный тугой лук, и Кипчак, взмахнув руками, валится с седла. Испуганный конь кончится уже без всадника, подняв голову, и ветер развивает его длинную гриву. Молодой русский воин близко. Через несколько мгновений кони шибутся. Юноша сильно метнул короткое копье, но оно... Только скользнула по плечу стального татарского панциря. Вторая длинная стрела Джебе вонзилась юношу между черными блестящими глазами. Прощай, слава, прощай, яркое солнце, прощай, отчий дом. Джебе не оглядывается. Он ищет глазами. Где же Нукера Гимебека? Вот они. Целая толпа их уже выбралась из-за врага мчиться с хриплым свирепым воем навстречу наступающему в разброд русскому отряду. Русские всадники быстро перестраиваются и смыкаются в тесные ряды. Их красные щиты, круглые сверху и острые, снизу выравниваются дружной и грозной цепью. Воины вынимают свежоточные блистающие мечи и стремительно летят на татар. Но Гемебек и его нукеры твердо помнят приказ Джебе. Приблизившись на полет стрелы, они круто поворачивают коней, проносятся мимо изумленных урусов, посылая губительные стрелы, и во весь пор скачут обратно в степь. Урусы с криками бросаются вслед. Уже их стройные ряды смешались. Все скачут в разброд, стараясь догнать убегающих татар. Некоторые урусы на отличных конях настигают десяток отставших, они рубят их, сдирают оружие и сапоги и пересаживаются на татарских коней. Джебе, окруженный телохранителями, недолго наблюдал за первой стычкой татар с урусами. Он спустился во враг, где пробивался ключ, напоил коня и приказал всему татарскому отряду уходить дальше. Вернувшиеся всадники Гемебека сказали, что их начальник, раненый копьем, упал вместе с конем, был окружен русскими наездниками, но отбился и ускакал в степь. За ним погналось много кипчаков. Ночью Джебе с помощью бродников сам допрашивал захваченного русского пленного. Тот рассказал, что это идет передовой отряд под начальством смелого галицкого князя Мстислава Удатного. С ним воины из Галища и Волынских городов. Они спустились на ладьях по Днестру до моря, завернули в устье Днепра и оттуда поднялись до острова Хортицы, где был назначен сбор всех отрядов, идущих на татар. «Князья между собой не ладят», — говорил пленный. «Все идут отрядами розно, в каждом отряде свой начальник, а общего воеводы до всеми нет». Хотя ратники между собой говорили, что нужно было сделать главным воеводой Мстислава Удатного, очень уж он в бою опытен, дескать, и горяч. Но против него спорил князь Мстислав Романович Киевский. Он никак не может покориться, потому что считает себя старшим великим князем. А простым ратником от той княжей рос не только скоро перезарения. Ведь если татары одолеют, то все князья на борзых конях ускачут, а простые ратники лягут костьми. В поход ратники двинулись на своих пахотных конях, на них далеко не ускачешь, а татары ускользают от них, как вертлявые ужи. Джебе спросил, много ли кипчаков? Пленный ответил, что кипчаков, как говорят, очень много. Их отряды идут левым берегом Днепра, торопясь соединиться, Хортиса с русскими войсками. И сейчас впереди вместе с Втеславом Удатным идет кипчакский отряд, а ведет его воевода Ярун. «А что говорят у русы про татарских воинов?» — спросил Джибе. «Раньше говорили, что татары — воины простые, малосильные, похуже еще, чем кипчаки» потому князья и спешат без опаски захватить татарский лагерь и награбленное татарами добро. А теперь я приметил, что татары и воины добротные и стрелки меткие. Джебе приказал татарам отойти дальше в степь и не разводить ночью огней, а русского пленного зарезать. Ночью бродники и татарские разведчики подползали к русскому передовому отряду и слушали, что там говорят. Русские воины ночевали посреди круга, составленного из повозок. Кипчаки стояли отдельными лагерями, пели и плясали у костров. Они радовались, что возвращаются в свои покинутые кочевья, откуда выгонят татар. Разведчики рассказали, что у русы поймали начальника татарской тысячи Гиммебека. Убегая, он спрятался в кургане Волчьей Норе. Его вытащили у русы и отдали кипчакам. Те его привязали за руки и за ноги к четырем коням, а кони, поскакав в разные стороны, разорвали его на куски. Голову Гимебека продев ремень от повода сквозь уши, повез с собой у седла воевода половецкой рати Ерун.